Глава четвёртая. Помахивая сумочкой, Глория перешла улицу. Она широко улыбалась, и Бел тоже улыбнулась. Глория чмокнула девушку в щёку. Сегодня её губы кинозвезды были покрыты малиново-красной помадой. И как наше певчи птичке нравится в Рангуне? Пока ещё мало что видела, но я в восторге. Такое изобилие впечатлений. Бел вытерла вспотевший лоб. Но какая немилосердная жара. Я искала место, где бы выпить холодненького. Просто умираю от жажды. Знаю я такое местечко. И раз уж мы здесь, то купим вам шляпу. В Роу найдется подходящее, не сомневаюсь. И обязательно возьмите их каталог. Там есть все, что душе угодно. Приятно слышать. А как замечательно внутри. Повсюду вентиляторы, черно-белые мраморные полы. И только английский персонал. Настоящие Хайрот с Востока. Вы очень добры. Улыбнулась Бел. Дорогая, вы заблуждаетесь. По правде говоря, вы меня заинтриговали. Я, знаете ли, живу довольно скучно. Глория протяжно вздохнула, словно подтверждая сказанное. А вам, как мне кажется, не помешает, чтобы кто-нибудь за вами присмотрел. Бел почувствовала, что может превратиться в игрушку Глории. Сегодня так горячо предлагает ей покровительство, а завтра оно сменится равнодушием. Бел давно научилась жить самостоятельно и не нуждалась в присмотре, но раз Глории хочется проявить участие, пусть будет так. Бел примирилась к шагу Глории. Они прошли через сад на Авич-сквер и свернули на Мерчент-стрит. "Я видела, что лица бирманок покрыты чем-то жёлтым. Как это называется?" спросила Бел. "Тханака. Бирманки считают, что это паста благотворно действует на кожу лица" и предохраняет её от солнечных ожогов. А мне показалось, что она наоборот иссушает кожу. Вы пробовали накладывать тханаку? Подобные штучки не в моём вкусе, дорогая. Судя по лицу Глории, никакие местные косметические снадобья не касались её точёных щёк. Придя в бар, Глория заказала две большие порции холодного напитка Пимс. Ой, я спиртное не пью, запротестовала Белл. Она не доверяла спиртному. Если вино и напитки покрепче способны изменить тебя в лучшую сторону, они же могут вытащить наружу и худшее, что есть в тебе. К самоограничениям был привыкла лет с 8, когда поняла, что приложив некоторые усилия, ту же плитку шоколада она может растянуть надолго, превзойдя других детей. И потом ещё довольно рано, добавила она: "Можно мне чая?" Чая? Засмеялась Глория. Здесь это весьма отвратный напиток, если вы переносите чай со сгущённым молоком. Некоторым такая смесь нравится. А почему со сгущённым молоком? Бирманцы терпеть не могут доить коров. И потом, вы же хотели выпить холодненького. В моём понимании, выпить имеет только такое значение. Бел решительно взглянула на неё. Тогда просто лимонад. Пожалуйста. Глория покачала головой и с наигранной грустью посмотрела на Бэл. Напрасно вы отказываетесь от пимза. Здесь его готовят лучше, чем где-либо. Но будь по-вашему. Расскажите, что успели сделать за это время? Немного. Если честно, пока осматриваюсь и привыкаю. Глория самодовольно улыбнулась. Хочу кое-что вам рассказать. Возможно, вас это заинтересует. Я слушаю. Наступил вечер первого выступления. Гримируясь, Бэл прокручивала в голове программу. Она смотрелась в ярко освещённое зеркало артистической. Бордовая помада на губах подчёркивает рыжевато-золотистый цвет волос. А как быть с самими волосами, она пока не решила: распустить или сделать высокую причёску. Нервничала ли она? Немного, но она умела справляться с нервозностью во время пения. Что важнее, она испытывала какое-то новое ощущение счастья и была исполнена непоколебимой решимости произвести хорошее впечатление. Выступление решили начать с ее любимых песен «Это добрый знак». Она, конечно же, любила Билли Холидей, а также королеву блюза Бесси Смит. Все их песни прочно числились среди ее репертуара, но для первого выступления она выбрала «Разбор». Nobody knows you when you're down and out and all is love Поздоровавшись с танцовщицами, Бел целиком сосредоточилась на подготовке к выступлению и почти не обращала на них внимания. Через какое-то время до неё стали долетать перешёптывания девушек, упомянавших её имя. Перешёптывания были нарочито громкими, чтобы достигли её ушей. Не подавая вида, Бел продолжала гримироваться. Девушки шептались без умолку. Бел узнала, что работу в отеле она получила благодаря знакомству с Глорией де Клемент. Обернувшись, она увидела нахмуренные лица четырёх танцовщиц. Я едва знакома с ней, улыбнулась Бел, надеясь рассеять их дурное настроение. Честное слово, что-то нам сказки рассказываешь, бросила ей Ребекка. У меня был шанс получить эту работу, и вдруг появляешься ты. Приплыла на одном корабле с миссис де Клемент. «А вчера я видела тебя с ней в баре», — добавила девушка, которую звали Энни. Щебетали, как две подружки. «Говорю вам, я познакомилась с Глорией на корабле». «С Глорией?» «А нам она не позволяет звать себя по имени». Закипевший гнев заставил Белл вскочить на ноги. «Это просто смешно. Я увидела объявление о работе в отелях и подала заявку наравне с остальными претендентами». «Да?» В таком случае, я английская королева, ехидно ответила ей Ребекка. Энни прыснула со смеху, сжав зубы, Бел повернулась к насмешнице. Возможно, ты не получила эту работу, поскольку поёшь не так уж хорошо. Тебе такое не приходило в голову? Тебе легко говорить. Мы тут насмотрелись на таких, как ты. Таких как я? Да вы ничего обо мне не знаете. Бел почувствовала, что её щёки пылают, и, немного успокоившись, сказала: А сейчас, если не возражаете, я продолжу готовиться к выступлению. Она села, держа спину прямой, дабы ничем не показывать своё раздражение, затем попыталась отвлечься. Бэл умела переключать мысли, что всегда помогало ей избегать конфликтов. Но она надеялась, что отношения с соседкой по комнате сложатся дружески, и нападки Рбекки тяжело подействовали на неё. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Белл восстановила самообладание, хотя её не покидало беспокойство за успех первого выступления. Разумеется, этого танцовщицы и добивались. Грош ей цена, если она проделала столь долгий путь и теперь позволит каким-то мстительным, завистливым девицам ей всё испортить. Нет, она выйдет на сцену с улыбкой и будет петь от всего сердца.